Глава 10. В волчьем лагу после сожжения городца текла размеренная жизнь. Двойняшки поднимались на заре, Алята шёл кормить смока и коней, убирал в конюшнях Аляна топила печь, стряпала, стирала, прибиралась в доме. Некрас возвращался от улыбы, когда солнце стояло высоко, седлал смока и улетал куда-то за лес. Алята догадывался, что сотник ежедневно летает, дабы змеи не застоялся, а также готовит его к войне, обучая разным штукам. Возвращался некрас к полудню, частенько промокший насквозь, хотя погода стояла ясная. Алята догадывался, что сотник сажает змея в реку и взлетает с нее, как то было близ городца, а может даже ныряет в волны вместе со змеем. Аляте очень хотелось посмотреть, как это делает человек и змей, но просить сотника не решался, а сам Некрас его не звал. Посмотреть, как человек учат змея, хотелось не только Аляте. Святояр как-то завел речь. Некрас отказал. «Говори, что сослужите князю. Сделаю. Как моя забота?» Сказал сотник сердито. «Боишься тайну выведаю?» — хмыкнул Святояр. Боюсь, что выведает Великий. Ты же не один поедешь, а с охраной. Та будет смотреть. Не умеют твоего и молчать. А чьи умеют?» Вздохнул Святояр. «Но все равно тревожно. Вдруг ты с Великим сносишься, а? Ждут тебя лазутчики за рекой, вот ты к ним и летаешь». Я Ростиславу крест целовал. Обиделся Некрас. Ты мне двадцать гривен отцыпал. Где такую службу сыщешь? Князья друг другу крест целуют, а потом идут войной. Хитровато сощурился Святояр. Что до серебра, то нет такого человека, кого нельзя было бы перекупить. И тебя, воевода? Меня трудно, дорого стою. Дешевле убить. Забываешь об одном, усмехнулся Некрас. «Разное к нам с тобой в Киеве отношение. Ты в полон попадешь, Великий отпустит за выкуп. А меня — накол. Это за что ж? Я Великому замысел его порушил. Войну он от городца думал зачинать. А теперь города нет, припасов нет. Зло у него на меня великое. Как войну вести?» «Разумеешь», — качнул головой воеводы. «Доводилось полки водить». Учителя добрые были. Ты, воевода, сторожей волчьего лога озаботился. Думаю, великий ищет смока. Чем плоха сторожа?» Нахмурился святояр. «День и ночь стоит на дороге». «То-то и беда, что стоит. Лесом обойти можно». «К лесу другой дорогой надо ехать», не согласился воевода. «А там своя сторожа. Вокруг Белгорода разъезды. По городу мои люди ходят». Они всех бояр Великого лики помнят, да и воев многих. Ты к нам недавно приехал, а мы с Великим не первое лето воюем. Закрыт Белгород, мышь не просунется». «Гляди, воевода!» — не стал спорить Некрас. После того разговора о лято, который опять все слышал, подошел к сотнику и робко попросил обучить его сечь мечом. Он где станет охранять смока в отсутствие Некраса. Разумеется, Аляте хотелось научиться совсем не поэтому. Вернее, не совсем для того, но не выкладывать же хозяину сокровенные мечты. Грозная тяжесть меча, прочувствованная отроком на торгу, не давала ему покоя. «Зачем тебе меч?» — нахмурился Некрас. «Видана ли? Смерть с мечом! Дорогое оружие боярское! Владеть с детства учат!» Затем каждый день надо упражняться, да рука не забыла. Блажь!» Тем не менее разговор вызымел действие. некрас разъездил в город, привез копье и три с улицы. «Вот тебе оружие», — сказал, вручая оляте копье. «Пострашнее любого меча. Копьем и конного остановишь, и пешего, а в чистом поле против копья не устоять. У курского князя мечи были только у конных, у пехоты». Копьё да нож за поясом. Половцы и конных наших боялись, а пеший полк так и вовсе стороной объезжали. Некрас не ограничился словами. Сплёл из лозы человека с руками и ногами, обтянул его кожей, да так ловко, что оля -то только ахнул. «Учителя добрые были», — усмехнулся сотник. Кожаного человека Некрас прицепил верёвкой к суку дуба, росшего за конюшней. Сбил с копья наконечник и стал учить Аляту колоть врага. «Все, чего и закрыт щитом», — объяснял сотник, черня угольком на коже места для удара. «Ни стрелой его не достать ни копьем, ни мечом. Но ему надобно на тебя напасть, поэтому откроется, тогда и бей. Быстро, чтоб не закрылся. На голове у него шелом, на теле рубаха железная или куяк, потому бей в руку, бей в ногу, бей в лицо». «Поранишь руку — не сможет держать щит или копье «Поранишь ногу — не сможет стоять. «Лоб рассечёшь — кровь в глаза зальёт. «В любом случае уже не противник. «Добить легко, да и правильно будет добить. «Кровью истечёт, только мучиться будет, «а коли выживет — калека. «Кому калеки нужны?»» Алята до изнеможения тыкал тупым древком вычерненные углём места — А после того, как у него стало получаться, Некрас стал раскачивать кожного человека из стороны в сторону, и отроку надо было попасть в указанное место на лету. «Рука!» – кричал Некрас, и Алята бил в руку. «Нога!» – менял цель сотник и отрок метил в ногу. «Реща! Быстрее!» – лютовал Некрас. «Не надо пырять! Кали! Пока замахнешься, самого десять раз подколют!» Алята так уставал, что к вечеру не оставалось сил идти в баню, падал на лавку и засыпал прямо в мокрой от пота рубахе. Он уже и не рад был, что напросился, но отступать было ссором. Спустя неделю Некрас набил обратно наконечник на древко, и теперь Алята колол вертлявого противника острием. не худо колол, от кожаного врага быстро остались лохмотья. Сотник тут же сплел нового человека. Алята только зубами скрипнул, глядя, как добрый кожаный товар, сколько сапог можно шить. Уходит на забаву, но промолчал. «Ты не должен думать, куда колоть», — учил его Некрас. «В думать некогда. Рука и глаз справляют дело, рука и глаз». После того, как и второй враг превратился в лохмотья, Некрас сплел третьего. Только этого обтянул Рогожи и стал учить оляту метать с улицы. Оказалось, что муки с копьем – забава по сравнению с улицами. Некрас требовал не просто попасть в человека с двадцати шагов, но и в отмеченное место, причем в то время, как человек пляшет на веревке. Если с неподвижной целью у Аля-то еще как-то получалось, то с пляшущей – никак. С улицы летели мимо. «Думаешь, ворог будет ждать, пока ты в него попадешь?» – сердился сотник. Вой бежит на тебя, укрываясь щитом, и выглядывает из-за него на короткий миг. С улицы не стрела, летит не быстро Увернуться от нее легко. Ты должен предугадать движение ворога и бросить неожиданно». «Так никто не попадет», — в сердцах ответил Алята. «Да ну!» — усмехнулся Некрас. Он забрал отрока с улицы и велел ему раскачивать рогожного человека. «Кричи, куда бросать!» — велел. «Нога!» – заорал Алята, отталкивая от себя мишень. С улицы сотника пробило рогожу на ноге цели. «Рука!» – с рукой произошло то же самое. «Глаз!» – злорадно крикнула Алята, уверенный, что нарисованный на рогоже углем глаз сотник точно не попадет. Но с улицы с треском пробило рогожу как раз посреди угольного пятна, да еще с такой силой, что выскочила с обратной стороны шагов на десять. Алята повесил голову. «Упражняйся», — велел Некрас, отдавая Аляте собранные с улицы. Алята упражнялся, пока руки не повисли бессильно. Не получалось. На следующий день он поднялся затемно, быстро сделал свою работу и позвал сестру. Аляна толкала рогожего человека и кричала, куда метить, отрок бросал. Когда приехал Некрас, учение продолжилось, но уже без Аляны. Так прошло несколько дней. Однажды двойняшки увлеклись и не заметили приезда Некраса. Сотник слез с кобылки тихо подошел и встал за спиной Аляты. Тот как раз приготовился бросить последнюю третью с улицу. «Нога — Нога! — крикнула Аляна, и отрок, движимый каким-то вдохновением, метнул с улицу. Узкое длинное острие пробило рогожу посреди плетеной ноги. — В колено! — оценил Некрас. Ворок упал и не поднялся. Одним менее. Алята испуганно обернулся и покраснел «Добро метнул», — похвалил Некрас. «Курский князь на службу не взял бы, но Белгородскому сгодишься». Аляна поднесла собранное на лугу с улицы. Некрас взял одну за середину древка. «Покажу тебе, что Белгородские не умеют. Бери мой меч». Алята радостно вытащил саблю из-за пояса сотника и стал на изготовку. «Руби!» Алята не успел замахнуться, как каленый наконечник с улицы застыл у его глаза. Отрок порозовел. «С улицы в ближнем бою можно выстоять против меча. Для рубки замах нужен, а ты ему...» Некрас резко выбросил со стороны руку с улицей. «Видел? Даже если противник мечом колет, ты его опередишь». «Меч тяжелый, замах нужен, а с улицы легкая». Некрас вновь заставил Аляту упражняться с срогожным человеком, а когда отрок наловчился попадать в руки и ноги, стал учить его рукопашному бою. Для этого сотник сбил с двух с улиц наконечники, отдал отроку одно древко, а себе взял второе. Учение вышло тяжким. Алята бил, Некрас уворачивался, отрок проваливался вперед, а сотник хлестал его по спине древком. Алята охал, а Некрас смеялся. «Радуйся, что не мечом!» Аляте никак не удавалось попасть с древком с улицы в сотника, не раз он в сердцах хотел бросить учение. Болела избитая спина. Аляна в бане только вздыхала осторожно, трогая мочалом посиневшую спину брата. Так продолжалось несколько дней. Алята стал ненавидеть Некраса. Ему мнилось, сотник с ним просто забавляется. И чем больше Отрак злился и ненавидел, тем хуже у него получалось. Как-то ночью, лежа на лавке, Алятос стал вспоминать события ушедшего дня, мысленно разбирая свои неудачи. Некрас всегда предвидел, куда он ударит. Почему? Конечно, он не спускал глаз с оляты но и Алято глядел на него во все глаза. Как быстро не выбрасывал Отрак руку с улицей, Сотник успевал увернуться. «Он знает, куда я ударю, потому что смотрит мне в глаза», — вдруг догадался Алята. «Скошу глаз на руку, значит рука. Гляну на ногу, туда и ударю». «Ну, погоди». На следующий день учение началось, и Алята, стоя на изготовку, внимательно смотрел в глаза сотника, как и прежде. И вдруг отрок, не отводя взгляда, неожиданно выбросил руку. Некрас сохнул и зашипел от боли. Древко с улицы ткнуло его пониже колена. «Еще!» — велел сотник, отступая на шаг. Алята все так же, глядя в глаза хозяина, ударил снова. «В этот раз Некрас не охнул», — закричал, закрыв руками низ живота. «Гляди, куда бьешь! Остолоп! Мы же не на войне!» «Меня теперь улыба выгонит!» ты испуганно отступил, со страхом ожидая расправы. Заслужил, всю злобу свою выплеснул в этом ударе. Некрас же, пошипев и поохов, выпрямился, похромал к нему и одобрительно хлопнул отрока по плечу. «Догадался все же. Я нарочно не подсказывал. Будет из тебя добрый вой. Только упражняйся сам, прибьешь меня ненароком. Кто на смоке полетит?» Алята послушался. Теперь он упражнялся наедине с рогожными человечками. Отрок научился их плести, а рогож в доме хватало. Человечки получались не такие красивые, как у Некраса, но для дела пригодные. Некрас, возвращаясь от улыбы, подходил, смотрел, одобрял или же поругивал, давал советы, после чего шел к своему змею. Пока он летал, Алята повторял уроки с копьем, метанием с улицы, боя с улицей, зажатой в руке. Когда надоедало, отрок садился на коня и мчался на рогожного человека с копьем наперевес. От таких ударов плетеный человек расползался на куски, поэтому Алята колол его, когда на рогожи оставалось живого места. И еще он наловчился бросать с улицы на скаку. Некрас не учил его этому, отрок сам додумался. Как-то Некрас, воротясь, застал его за этим занятием и посуровил лицом. «Блаж!» — проворчал, когда Алята подскакал к нему. «Не нужно это». «Почему?» — удивился Отрок. «Так не воюют. Ты хоть раз видел Сечу?» «Нет. Как батьков убили, так и не видел». «Расскажу. Конные летят на врага с копьями, те засыпают их стрелами». «Шиблись копья!» Да алой, в тесноте с ними не развернуться, и начинается сеча. Тут уж кто проворнее. Пешие идут друг на друга с копьями, стреляют из луков и только в 20 шагах начинают бросать с улицы. Потом в копья. Не удержал врага на длине древка, копье бросай, доставай нож. Такая теснота начинается, что повернуться трудно. Еще с улицы добре бросать со стен, когда враг идет на приступ. «А с коня? На охоте разве? Ещё можно, когда врага бегущего гонишь, но это подлое дело. Какой из него враг разбежит? Мечом плашмя или древком копья ударил, оглушил и связал для полона. Беззащитного убивать — грех. Так что брось». Тем же вечером, натирая в бане некрасом отчалом, Алята осторожно потрогал шрам на его груди. «Что это?» не говорил учителя добрые были хмыкнул некрас разве так учат бывает и так тебе спину пришлось выдубить чтобы понимать стал а меня учили железом это с улицы нож убить хотели догадался алято хотели да не вышло криво усмехнулся некрас рубах и железная на не было да и нож в кость попал Не дошел до сердца. Учил же тебя в грудь, не медь, бей в мягкое. На человеке много мест броней незакрытых, где жилы важные проходят. Достаточно легко чиркнуть ножом или с улицей и ничто не спасёт. Я места тебе углем мазал. помни. Что стало с тем, кто ножом ударил? спросил Алята. С ним еще не стало. с ним еще сталец. Загадочно ответил сотник и принялся обливать себя из ковша».